Новое путешествие. Продвинутая алхимия оказалась невероятно увлекательной, даже несмотря на то, что волшебства в ней было куда меньше, чем предполагал Чан. Новичкам пока в основном доверяли только самые простые задания, вроде подготовки и взвешивания ингредиентов. Зато можно было понаблюдать за работой мастеров своего дела. Обучение по большей части было самостоятельным. Адептам выдавали учебники и задания, которые нужно выполнить за определенное время. А дальше предоставляли самим себе. Можно обратиться за помощью к старшим соученикам, но тем обычно было некогда. И они чаще всего... просто отмахивались от младших. Впрочем, Чан не жаловался. Ему такой режим обучения вполне подходил. Наставникам никогда не приходилось разжевывать ему каждую деталь, чтобы он сумел воспроизвести тот или иной рецепт. Зато у него теперь был доступ в лаборатории и к любым инструментам. Новички довольно быстро освоились в среднем круге, а благодаря тому, что они держались сплоченными группами, старшие адепты их особо не задирали. Ученики привыкли к непривычным нагрузкам и обязанностям и освоились на новом месте. Здесь все было куда более необычным, чем во внешнем круге, не сильно отличавшимся от жилищ обычных людей. Например, у нескольких адептов имелись довольно причудливые питомцы, а на клумбах и в горшках росли только духовные растения странных форм и расцветок. Даже архитектура тут отличалась. В классе, где вели занятия по искусству, Одна стена оказалась полностью прозрачной, словно ее из хрусталя сделали. Чан со своим слишком длинным котом вроде бы неплохо вписался в обстановку, поэтому удивился, когда однажды старейшина Чэнь сказал ему принести лапшу для изучения. В среднем круге тоже была запретная секция в библиотеке, поэтому парень снова напросился к нему в помощники и получил туда доступ. Он часто виделся с Хао, и они порой обсуждали книги, но до этого о питомцах никогда не разговаривали. Кот к старейшине отнесся так же пренебрежительно, как и к остальным людям. и разрешил себя потрогать только после съедобной взятки. — Ученик Ли, понятия не имею, что за существо ты притащил в Орден. Мне даже описания подобных тварей не встречались, — заключил Чэнь Хао после осмотра. — Я думал, это обычный кот заблудился в зачарованной роще, и мутировал в царстве снов, — воскликнул Чан. Лапша так убедительно вёл себя в роли домашнего питомца, что парню даже в голову не пришло усомниться. Кот смерил их обоих высокомерным взглядом и презрительно дернул усами. Он принялся вылизываться с царственным видом, Ачан мучительно пытался сообразить, может ли лапша быть разумным и понимать человеческую речь. По его поведению вообще непонятно, знает ли он, о чем говорят окружающие, или просто следует кошачьим желаниям и инстинктам. Ни одна кошка не смогла бы даже добраться до рощи. И уж тем более попасть туда через царство снов. Вероятно, это существо однажды где-то съело обычного кота и переняло его внешность. Но раз за столько времени оно ни на одного ученика не напало, то, полагаю, его можно считать безопасным, — произнес старейшина. «Лапша ни разу даже не поцарапал никого», — похвастался Чан, почесав питомца за ухом. И тот благосклонно замурлыкал. «Ну что ж, пожалуй, в данном случае никаких мер предпринимать не нужно. Однако я хочу, чтобы ты подробно описал его и предоставил мне отчет. Полагаю, мы должны внести его...» «В бестиарии!» С этими словами старейшина отпустил их обоих. Выйдя на улицу, Чан взволнованно прижал питомца к себе. «Даже если ты не настоящий, ты все равно лучший кот в мире!» В порыве чувств сказал он. Лапша в ответ только недовольно завозился и парень послушно ослабил объятия. В остальном жизнь в качестве внутреннего ученика проходила без особых потрясений. За учебой, работой в библиотеке и экспериментами в алхимической лаборатории незаметно пролетел целый год. А после сдачи очередного экзамена адептов наконец-то признали полноценными членами Шньшу и провели для всех общую церемонию совершеннолетия. Отныне вместо лент в волосах ученики могли носить специальные заколки, показывавшие их статус. И теперь, когда они наконец стали полноправными заклинателями, им разрешено было покидать пределы ордены, не только во время коротких каникул один раз в год. Адепты Шэньшу могли брать себе задания со специальной доски объявлений и выполнять их, чтобы набраться опыта, а заодно подзаработать. Для новичков были доступны только самые легкие задания, вроде изгнания духов или выведения паразитов. Но даже такие простые задачи давали возможность прогуляться по близлежащим городам. Поэтому все ждали их с нетерпением. Однако прежде наставники должны были вывести их на полевую практику, чтобы на собственном примере показать, как взаимодействовать с простыми смертными и вести себя при столкновении с чем-то необычным. Всех адептов разделили на три группы, а Чану, Юаню и Джу повезло попасть в первую из них. В день, когда они отправились к месту проведения практики на настоящем летающем корабле, Юань и Джжу едва ли не подпрыгивали на каждом шагу от радостного возбуждения. Чан пытался сохранять серьезный вид, но у него тоже учащенно колотилось сердце, когда он вступил на борт парящего невысоко над землей судна. Впереди их поджидало настоящее приключение, и всем не терпелось Поскорее в него окунуться.